Глава 7. Уже у себя на чердаке, скинув доспехи и свалив их бесформенной кучей на полу, я бросился умываться и вдруг понял, что у меня дрожат руки. Вот натурально так ощутимо подрагивают. Да и вообще, когда мне вспоминалось все произошедшее, меня начинало попеременно бросать то в жар, то в холод. Картина того, как уверенно и хладнокровно я себя вел. Скажи мне кто раньше, что я, ничуть не смутившись, буду общаться с девушкой, которую только что застал полуголой и целующейся с такой же полуголой подругой. а затем хватать другую, совсем малознакомую девушку и в засос целовать, да еще и совершенно спокойно врать про любовь, проникновенно заглядывая ей в глаза, пожалуй, в ответ я только похмыкал бы, да вздохнул, что мечтать не вредно. И это любовь. Я взрослый, в меру циничный и прекрасно знающий, чего хочу мужик. Что ни мне не нравится, не отрицаю. Красивая молодая девушка с отличной фигуркой, темпераментная, что добавляет пикантности. ну вот прямо головокружение да даже просто влюбленности, я к ней не испытывал. Просто в силу возраста, давно уже, между прочим, не восторжена мальчишеского. Щеки мои заолели от нестерпимого стыда, когда я взглянула на самого себя в небольшое зеркало, прибитое над раковиной. Девчонки-то лет восемнадцать-девятнадцать всего. И такое заявление о высоких чувствах на нее явно сильно подействовало. То-то она стояла, словно пыльным мешком ударенная. Задание, мать их. Завербовать, фиктивный брак, обман, обман, обман. А каково будет ей, когда она все узнает? А она узнает. когда-нибудь же эта игра в шпионов закончится». Кое-как обтерев морду лица, я полез в стол за заначкой, когда-то притащенной Глушаковым. Бутылкой вискаря в картонной коробке. Разорвав упаковку варварски по сгибу, я схватил ее одной рукой за горлышко, а другой за квадратное тело и попытался скрутить заклинившую крышку. Не смог. Крутанув сильнее, внезапно отломил вместе с горлом. Махнув рукой, плеснул вискарь из обезглавленной бутылки прямо в рот. Закашлялся, буквально передернувшись всем телом от явно отдававшегося в ухо и пойло. Отдышавшись же, глотнул еще. «Вот же работенка!» — буркнул мрачно, плюхаясь на стул. Поерзал, не зная, куда деть руки. Оглядевшись вокруг, понял, что на родном чердаке не хватает классического кресла. Большого, кожаного и мягкого. «То-то гости со своими тронами ходят». «Врать, совращать, психологически давить!» — произнес я в пустоту помещения. «Что дальше?» Хладнокровные убийство казни, массовые расстрелы. Я угрюмо взглянул на прислоненный к стене калаш. Налет романтики со службы в Инквизиции сдувало буквально на глазах. Теперь уже артефакт не казался мне столь здоровской штукой. А ну как дадут приказ его использовать по прямому назначению? Я ведь не могу просто так взять и убить кого-то по указке сверху. Мне надо знать, что этот человек действительно плохой. Маньяк, убийца, насильник. Вот такого, да, расстреляю, не задумываясь. а просто кого-то неизвестного, хладнокровно убить, просто потому, что это приказ, а приказы не обсуждают. В горле пересохло, а в висках застучало, запульсировало тревожной жилкой. Я стряхнул под лба прикрывая глаза, не в силах разрубить гордиев узел противоречий, бродящих в моей голове. Внезапно кольцо на пальце чуть потеплело, слегка кольнуло, и меня начало отпускать. Тело стало ватным, глаза затуманились. Я почувствовал, как бутыль выскальзывает из пальцев, со стуком падая на пол. Мутным взглядом проводив тихо взбулькивающиеся на пол виски, растекающиеся янтарной лужицей, вырубился. Просыпался я с отчетливым ощущением помойки во рту и под отдающийся звоном в голове настойчивый стук в крышке люка, ведущего на чердак. «Войдите!» — крикнул я, мурщаясь от скрежета собственного голоса, и подумал, тихо проклиная все на свете, что за гадость Серега притащил, натуральная сивуха какая-то, и выпил вроде немного, а ощущение, как будто пиво с димедролом полночи глушил. С опозданием я понял, что малость не одет, но люк уже распахнулся, и на чердак залезла вчерашняя полуголая брюнетка. Вернее, конечно, сегодня она была уже одетая, просто запомнил я ее именно такой. С легким презрением оглядев мой непрезентабельный вид, опять в одних трусах и майке, и помурщив носик от до сих пор витающих в воздухе алкогольных паров пролитого вискаря, она уселась на освобожденный мною стул и, сощурив глаза, сурово спросила, «И чего же вы хотите?» «Чего хочу?» — переспросил я, удивленно подняв брови. «Что, — Что-что, такого вопроса я не ожидал. — Сумела удивить, темноволосая красотка. — Сумела. — Да, вы, — нетерпеливо подтвердила девица. — Да вроде ничего не хочу. Все еще не понимая претензии пожал плечами я. Девушка поджала губы, прожигая меня взглядом, а затем вновь заговорила. — Если бы вы рассказали то, чему свидетелем стали, то уже с утра Академию наводнила бы моя чрезвычайно возмущенная родня. Но так как их здесь нет, «Значит, вы по какой-то причине эти сведения своему начальству не передали. Насчет ваших командоров я не обольщаюсь. у шанита -то точно, зная, как я терпеть не могу их, да и всю эту вашу инквизицию, не приминули бы доложить отцу столь пикантный факт о моих взаимоотношениях. Поэтому повторяю вопрос, чего вы хотите?» Ох, поморщился я от прострелившей голову боли. «Девушка, да я вас даже не знаю, чтобы что-то от вас хотеть. Вы бы хоть представились для начала?» «Да-да». — иронично произнесла брюнетка. — Вы еще скажите, что в том месте и в тот момент оказались совершенно случайно. — Ну да ладно. Раз вы хотите продолжать эту непонятную игру, так и быть, представлюсь для протокола, — язвительно добавила она. — Наследная принцесса империи Карн. Анна Мирна Алдигер Ваглисерская. Старшая дочь императора и первая в очереди на престол. — Удовлетворены, святой отец? Хе — Хе-хе, — прокашлялся я и ответил мгновенно ставшим степлым голосом. «Вполне принцесса». «Прекрасно. Итак, вы ответите мне, почему до сих пор не сообщили о столь ужасающем факте распутного поведения наследницы престола?» С легким сарказмом поинтересовалась девушка. «Честно?» – спросил я. «Конечно. Не знаю», – пожал я плечами. «Но в первую очередь, пожалуй, потому что на самом деле вас не узнал». Про себя же подумал. И узнать не мог. В глаза ведь даже портретов правящей фамилии не видел. «Так и императора где-нибудь встречу и мимо пройду». все пытаетесь играть», — дернула брови моя собеседница. Она зачем-то огляделась вокруг еще раз, затем, словно заново увидев, повторно осмотрела с ног до головы меня. «А вы ведь пили», — чуть изумленно констатировала Анни мирно. Я только вздохнул, кивнул головой. «И, судя по вашему виду, не просто пили, а нажрались в говно, уж простите за мой эльфийский», — она испытывающе заглянула в мои глаза. «Неужели хоть у кого-то в вашей насквозь прогнившей организации нашлась совесть, чтобы не играть в эти поганые политические игры. Я промолчал, не совсем понимая, куда принцесса клонит, почему вдруг заговорила за совесть, и при здесь политика. А девушка, все больше воодушевляясь, продолжила. Неужели хоть в ком-то не нашлось желания замараться во всех этих делишках? Честный маг среди кровавых палачей? Вы же честный маг. Я вновь кивнул. Спасибо. Неожиданно проникновенно произнесла собеседница. Я этого не забуду. Теперь понимаю, почему вы пьете. Сложно вот так разрываться между приказами сверху и собственной совестью. Но обещаю, это не будет забыто. И когда стану императрицей, то смогу в полной мере одарить вас. Потому что добро я не забываю. Никогда». Принцесса встала, уже совсем по-другому глядя на меня. Улыбнулась, а затем, кокетливо сощурившись, спросила. «Я же могу надеяться, что вы и впредь не станете докладывать наверх, если еще что-то узнаете обо мне в этих стенах?» «Конечно». ответил я, до сих пор не совсем понимая, к чему весь этот разговор про честность и совесть с кровавыми палачами. «Ваше имя, Святой Отец», вдруг как-то торжественно потребовало, а мирно. «Павел». «Отныне, Павел, можете считать меня своим другом». Слово «наследной принцессы». много рад», чуть не впопад произнес я, слегка ошеломленный происходящим. После чего проводил ее высочество, или как уж там этих принцесс зовут, к люку, и галантно подал руку, помогая спуститься». А минут через пять после ее ухода до меня наконец дошло, что за цирк тут сейчас был. Головная боль и вчерашняя пьянка не давали мне нормально соображать, но потихоньку пазл все же сложился в более-менее стройную картину. Во-первых, я понял, что наследная принцесса – первый кандидат на престол. Во-вторых, она шибко не любит мою контору. В-третьих, эта девица почему-то считает, что инквизиция спит и видит, как бы ее скомпрометировать в глазах папы императора. В-четвертых, она думает, что пил я из-за моральных страданий по поводу необходимости доложить о ее распутстве, а не доложил из-за высоких человеческих качеств. И теперь я ее друг. Полный капсдец. Как там говорилось? Избавь нас, Мерлин, равно от барского гнева и барской любви. Ну или как-то близко по смыслу. Оказаться замешанным в борьбе за престол до большего счастья и представить сложно. И послать-то не пошлешь. Мстя женская страшна. Особенно с девичьей-то памятью. Отомстит, забудет, снова отомстит. Засада. Особенно в свете того, что надо решить, докладывать ли начальство об этом визите или нет. И ведь Амнис, гад такой, ни словом не предупредил, что данная особа обучается в академии. Тут я вспомнил, что краем уха что-то такое слышал про дочку императора. Правда, вспомнить где и когда не смог. Но то слухи, а инквизиция это всяко должна была быть в курсе. И ведь если своим не скажу, а это где-нибудь всплывет, точно выговоришь слопачу. А коль расскажу, дойдет до этой будущей императрицы, и все, живет со свету». Голова заболела вновь, и я, поморщившись, принялся натягивать на себя доспехи. Хочешь, не хочешь, а за кое-какими консультациями в родную контору идти придется, чтобы еще больше не налажать. «И это еще учебный год не начался», — подумал я. «Что же будет, когда сюда приедут все?» Тут я неожиданно спохватился. «А что скажут мои ведьмочки, когда узнают, что я хмуряю нейки Им ведь не скажешь, что это не по-настоящему», — зябко передернул плечами. Впрочем, одевшись и подпоясавшись кушаком, я неожиданно для себя успокоился, с легким цинизмом рассудив, что я им не сват и не брат, а очень даже господин, и нечего вассалкам мне указывать, что делать, а что нет. Затем мысли неожиданно перешли к насущной стороне вопроса, в частности, какие предпринять шаги для вербовки кайратской девчонки. но в первую очередь надо было проверить, где она находится. Я прошел в угол чердака, где стоял накрытый половичком следящий артефакт, и достал из кармана кристалл. Вчера получилось незаметно настроить его на нейке Открыл крышку и вставил в гнездо. Мысленно активировал, крутанул мерцающее облачко изображения и довольно хмыкнул. Девушка была у себя. Выйдя из здания, я, сощурившись, подставил лицо пригревающему солнышку. От вчерашней непогоды не осталось и следа, на ясном небе не было ни облачка. Чуть улыбнувшись сам себе, я легонько соскочил с невысокого крыльца на брусчатку парковой дорожки и поправил автомат, небрежно перекинутый через плечо. Стволом вниз, но так, чтобы его легко, одним движением можно было дернуть вверх и вжарить очередью от пуза. Большим пальцем левой руки, небрежно зацепившись за кушак, я зашагал вперед, насвистывая какой-то легкий мотивчик. И все бы ничего, но на полдороги к женской общаге привлек меня шум, раздававшийся со стороны центрального здания. Кто-то поднял гвалт, что-то выкрикивая гортанным нечленораздельным голосом на боковой аллее, за деревьями. Причем громкость выкриков усиливалась по нарастающей. Нахмурившись, и кто это такой громкий, я направился туда. Крикуна я увидел первым, правда со спины. Высокий, черноволосый, он грозно нависал над тщедушным магиком из администрации Академии. Но если первого я раньше не встречал... то последнего даже узнал, мельком видел пару раз в приемной архимага. «Почему нашу делегацию встречает какой-то слабосилок?» — ревел Чернявый. не архимаг, не хотя бы магистр, это неуважение!» «Поймите, ни архимага, ни магистров сейчас нет, и до начала учебного года не будет!» — уставо произнес работник академии. «При всем желании, даже если бы хотели, они бы не смогли вас встретить!» «Даже если бы?» — взвился неизвестный. «Ты издеваешься, человек?» Такое оскорбление смывается только кровью. Я, Гаргард Великий, один из тех, кто тысячу лет назад появился в этом мире. Знаешь, сколько сердец из людишек, подобных тебе, я вырвал, впиваясь клыками в еще трепещущую плоть, высасывая теплую вкусную кровь? Твое будет следующим. Я сбился с шага, не дойдя какого-то десятка метров до говоривших, когда до меня дошел смысл сказанного. И осознание буквально взорвало от ненависти, натурально сорвало башню от слов, что позволила себе эта чужеродная тварь. «Кровь?» — взревел уже я, хватая за автомат. «Ах ты, грязный ксенос! Я уничтожу тебя и твой рот, выжгу, испепелю, я басу прах!» Жажда убийства волной разошлась от меня, заставив шевелиться волосы на головах и человека, и нелюди, в которой я узнал высшего вампира. Последний, обернувшись и увидев меня, стал еще белее, чем был. Долю секунды он таращился на мою фигуру, а затем истошно и тонко по бабьи взвизгнул. Буквально выпали в какую-то фразу на своем языке, после чего, закатив глаза, завалился навзничь. В этот миг я заметил и прочую испуганно скучковавшуюся вампирскую делегацию, что застыла чуть поводаль и состояла из молодых вампиров и вампирок, которые, похоже, выбрали этот не самый удачный день для того, чтобы прибыть на учебу в академию. С десяток юнцов, хоть и пытающихся хорохориться, но явно выбитых из колеи моими действиями и особенно реакцией их старшего. Между тем, мак из администрации, поначалу также застывший соляным столбом, узнал меня и чуть отмер, переводя в дух. Затем присел подле недвижно замершего тела и, поизучав полминуты, констатировал: жив, только в обмороке. Посмотрел на меня, затем на сжавшихся в ожидании неизвестного вампиров и осторожно поинтересовался: Святой отец, вы же не будете исполнять то, что сейчас говорили? «Не буду», — буркнул я, сам не совсем понимая, что на меня нашло. Все эти слова прожечь, испепелить, справить малую нужду на пепел. «А что он сказал последним?» — поинтересовался я, чувствуя разлитое в воздухе и почти осязаемое напряжение. Маг пожал плечами, но вдруг ответила одна из вампирок, чуть дрожащим голосом сообщив. «Караул смерти!» — он сказал, «Караул смерти!» «И что это значит?» — уточнил я. Молчание было мне ответом. Но, заметив, что я жду... Все та же вампирша кивнула на так и не приходящего в сознании Гаргарда не такого уж и великого, и добавила. «Вам лучше спросить у него. Мы не особо увлекались историей». «Ладно, я найду, у кого спросить. А его? Унесите отсюда, что ли?» «Еще голову напечет», — произнес я и, посмотрев на мага, на всякий случай уточнил. «Справитесь?» «Справлюсь», — кивнул тот. «Мне не привыкать». Тем и удовлетворившись, я поспешил в управление на площади, забыв про Нейки. так как вопросов к собственному начальству у меня становилось все больше и больше. «Что такое караул смерти?» — спросил я у амниса по обыкновению сидящего за столом, когда, аккуратно постучавшись и услышав лаконичное «Войдите!» прибыл к нему в кабинет. «Что?» — удивленно поднял он бровь. Но затем, осмотрев внимательно мое облачение и задержавшись глазами на алом кушаке, вдруг произнес всего одно эмоциональное, но неразборчивое слово «Лять» и выбежал вон. Обратно в кабинет он вернулся уже с начальником управления. «И?» — бросил деконтра, недовольно поджимая губы. Главный городской инквизитор был явно не в духе и, сложив руки на груди, навивал ощущение гранитной глыбы, что случайно ожила. «Вот». Амнист ткнул пальцем мне в грудь, а затем перевел указывающий перст ниже на пояс, глядив, что ему Ставрич выдал. «Лять!» Совсем как Амнист до этого воскликнул «Голл», стоило только ему присмотреться. «Так что такое караул смерти снова поинтересовался я объясни ему произнес деконтра и со вздохом усевшись стоящие неподалеку кресла буркнул везет же тебе на приключение да и нам заодно а мне столько кривовато ухмыльнулся на это замечание после чего уостившись на краешке рабочего стола кивнул мне присаживайся дождавшись когда я плюхнусь на не слишком-то удобный стул для посетителей он сказал Караулом смерти называли карательный отряд одного из орденов Инквизиции. «Вот блин!» — вырвалось у меня, но Амнис, не обратив на это внимания, продолжил. Создан он был в ответ на действия вампиров, чтобы, так сказать, ответить террором на террор. Вампиры, как вид нелюди, появились позже остальных, уже после как эльфов, так и гномов, и ходу смогли занять достаточно обширные территории бывшей империи Лард. Тогда как раз война всех со всеми была в самом разгаре, и разрозненные новоявленные баронства — они смогли достаточно быстро поглотить одно за другим, пока не дошли до границ новосозданной империи Карн. Там они и завязли, встретив регулярные армейские подразделения империи. После чего решили вынудить империю с этих территорий уйти, попросту обезлюдив весь край. Магия у вампиров была своя, чуждая этому миру, опасная и неизученная до поры. И через какое-то время внутри наших территорий близ границы стали обнаруживать опустошенные деревни, полные испитых трупов Вампиры не щадили никого, ни детей, ни стариков, ни женщин. У простых христиан не было ни единого шанса. Высший вампир, а в такие рейды ходили группы как раз из них, это маг уровня мастера, а в силу почти неограниченной продолжительности жизни, еще и с огромным опытом, делающим его чрезвычайно опасным противником. Вот только уходить Империя никуда не собиралась. И тогда был создан караул смерти, состоящий из самых сильных и опытных инквизиторов. Они тайно проникали на территорию врага, и, находя слабые вампирские гнезда, безжалостно вырезали там всех, оставляя на месте пепелища подробное описание, зачем и почему это было сделано. Тоже не щадили никого. Ни их женщин, ни их детей. Выжигали землю на два метра вглубь. Уничтожали безжалостно, жестоко. Нелить очень чувствительна к эманациям смерти. И вампиры дрогнули, через пару месяцев почти совсем прекратив нападение. Вот только караул смерти на этом не остановился. В течение последующих двадцати лет они выследили и поодиночке уничтожили всех высших вампиров, участвовавших в терроре. Так установился мир. Амнис замолчал. И я осторожно спросил весьма впечатленный услышанным. А что стало с отрядом? Он был расформирован почти сразу. Тем более в живых их осталось совсем немного. Сам понимаешь, охота на высших вампиров – не самое безопасное занятие. И да, доспех на тебе не просто инквизиторская броня. Это боевой доспех караула смерти. Такой пояс, перчатки и кирасу носили именно они».